Глава 27. Вместо ответа я в шоке отступила назад. Илья тут же этим воспользовался и втащил пьяную соседку в комнату. Самойлова Кулема села на мою кровать, явно не до конца понимая, где она находится. Я невольно поморщилась, в воздухе повис неприятный запах алкоголя. Архангельский явно заметил мою реакцию и усмехнулся. Сам был трезвее стеклышка. от него даже не пахло. «Не любишь вечеринки?» Илья стоял, прислонившись к стене, и явно не торопился уходить. Не особо скрывая любопытство, он рассматривал нашу комнатушку. Я едва сдержалась, чтобы не броситься к Тонькиной кровати, на которой еще с утра валялись ее ночнушка и плойка. И еще мне очень хотелось сказать, что это не моя кровать, и я не разбрасываю, где попало личные вещи». «Скажи мне тогда на вокзале, что я стану вот так нервничать из-за надменного засранца, обозвавшего меня воровкой, да я бы сама себе под затыльник врезала. Я люблю вечеринки, но не сушняк по утрам и аспирин. Где вы ее так накачали?» Тонька уже не сидела. Она упала на покрывало, ее стеклянные глаза уставились в потолок. «Мы? Накачали? Да она выжрала больше, чем вся команда». В дверях стоял блондин с короткой стрижкой и татухой на шее. «Алекс, кажется. Лёша, короче». «Это её барахло». Архангельский кивнул на тонкий рюкзак в руках блондина. «Её, да. Спасибо, что довели. Не понимаю, первый раз она такая». Меня перебил блондин. «Илюх, второй отнёс наверх, как ты просил. Погнали ли ты? Останешься?» «Останешься? Я не ослышалась?» На всякий случай я скрестила руки на груди, как бы давая понять, что здесь не лучшее место продолжать вечеринку. Вторую — это Ирку, такая невысокая, кудрявая, с милированием. Блондин неохотно кивнул. Всем своим видом парень показывал, что хочет свалить отсюда как можно быстрее. Архангельский тоже это чувствовал. «Спасибо, Лёх, давай». Они пожали друг другу руки... И блондин исчез, даже не глянув на Тоньку, которая пьяным трупиком лежала на моей кровати. Мне было очень неловко за нее перед трезвыми парнями. Ирка, видимо, тоже отожгла. Странно. Никогда их не видела, даже с бутылкой пива. Архангельский уходить не спешил. Молча смотрел на меня и, кажется, ждал чего-то. А по мне так он все пространство забрал. Наша комната стала непозволительно мала с его появлением. И я не чувствовала сейчас себя уютно. Не понимала, чего я на самом деле хочу. Чтобы он ушел или чтобы остался. Спасибо, что привели Тоньку и Иру. Они ваши фанатки, наверное, поэтому... Твоя подружка что-то про батью своего несла. Вроде как он написал ей что-то или денег не прислал. Вот ее и понесло. Я пожала плечами. У Самойловой родителей несколько лет как в разводе но тонька никак с этим не могла смириться однако подробностями моя разговорчивая соседка почему то не делилась. мы не совсем подруги просто живем вместе еще раз спасибо что довел без проблем ну тогда пока в серых холодных глазах проскочила едва заметная усмешка архангельский кивнул в сторону стола на котором стоял открытый ноут учеба в том числе да Много задают, и вообще... Вообще я в универсуме, к которому, как говорят, ты руку приложил. Князев больше не лезет. Я помотала головой. Сегодня даже не видела его. Аусов? Вот тут я чуть на пол не осела. Вытаращила глаза на невозмутимого Архангельского. Даже руки опустила. А он будто и не видит, в каком я афиге. Стоит и ждет моего ответа. Откуда... Я разве тебе? Мне нет, а толстому менту, который тебя на вокзале достал, говорила. Перед глазами вновь принеслась наша первая встреча. Неужели запомнил? Смазливый блондин, твой бывший, так и не хотел тебя отпускать, что даже бумажник подкинул. Вы с ним жили вместе? Что? С ума сошел, какой вместе? Он пришел ко мне в общагу, когда я собиралась уезжать. Пургу гнал, что у меня ничего здесь не получится. Там, видимо, и подбросил. «Слушай, уродов на свете дофига. Дэн один из них. И да, он меня очень крупно подставил. Снова. Как раз сегодня, но он снова облажался. Я с ним разобралась». «Сама, значит, разобралась». «Ага». Илья удовлетворенно кивнул. Помолчал немного. А потом сказал то, чего я не ожидала. Получается, не останови я тебя, ты бы увезла его бабки. Жалеешь, наверное, что не удалось. Я ответила не сразу. Тонька своим пьяным сопением на моей кровати ненадолго отвлекла на себя внимание. Не жалею. Мне не нужно чужого, даже как компенсацию за скотство. Все, что я хочу, это чтобы он отвалил от меня навсегда и не мешал спокойно жить, а... А почему ты вообще о нем вспомнил? Нет. Мне на самом деле было капец, как приятно. Он не забыл нашу первую встречу, даже фамилию Дэна запомнил. Это потому, что он так хорошо запомнил, как мы встретились? Или он всегда такой внимательный к мелочам? Парень твой не понравился. Ты умеешь притягивать к себе разных уродов, типа князя. Ладно, пока. Он снова кивнул и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Тонька снова громко засопела, зашевелилась, и со второй попытки все таки села на кровати. Запинаясь, она медленно спросила. "Что случилось?» Я не ответила. Меня больше занимали слова Ильи. «Если я и правда притягиваю к себе разных уродов, типа Дэна или Князева, тогда почему Архангельский сам всегда рядом оказывается? Он-то вроде не урод. Надеюсь. Об Архангельском я знала мало». Только то, о чем шептались девчонки или что можно было прочитать в университетских новостях в ВК или на сайте. Илья перевелся в этот универ после первого курса, откуда непонятно, но вроде как жил раньше в другом городе. Сейчас живет не в общаге, а в съемной квартире, откуда у него деньги, тоже непонятно. Летом проходил стажировки, работает ли сейчас неизвестно замкнутый парень. Только сегодня я его и увидела в компании. Фанатки его не в счет. Откуда он вообще такой взялся? Альк, мне хреново. Я подбежала к Тоньке, помогла ей встать и едва успела дотащить ее до туалета. «А ты не пей, раз не умеешь!» Я стояла у двери и слушала звуки, от которых саму вот-вот могло стошнить. «Ох, чувствую, весёлая у нас будет ночка!» Самойлова вышла, пошатываясь минут через десять. Вся мокрая, но глаза хотя бы уже были не такими мутными. «Не любят они меня, ты просто не понимаешь». Я покачала головой и спорить не стала. «Какой спор с пьяной дурой?» Тонька дрыхла на своей кровати, а я, чтобы не слышать ее храп, влезла в наушники, включила BTS и пошла гулять по универсуму. Пылинка так и не вернулась в игру, пророка с фобусом тоже не было. Шайтан в общем чате вяло переругивался с какими-то пацанами. Я пошла смотреть, кого взял вместо меня Македонский, то есть Дэн. Нисколько не сомневаюсь, что это он. В дом клана я, конечно, попасть не смогла, это только для своих. Интересно, он знает, что я по-прежнему в игре? Вот же козел, Урод. Архангельский прав на все сто. В списках участников я обнаружила Лесси. Мы же с ней и с Шайтаном вместе были в турнире. Пытались угадать счет до начала игры. Она точно не умнее меня. Я со злорадством пополам с ревностью смотрела на знакомую аватарку девчонки. И рейтинг у этой Лесси ниже на 200 баллов, чем у меня. Даже захотелось написать этой девице, она вообще в курсе, как попала в клан. Но вместо этого я просто захлопнула ноут. Телефон был без звука. И я чудом не пропустила видеозвонок, когда уже собиралась ложиться спать. Незнакомый номер с французским префиксом. Я судорожно схватила телефон. В этой стране я знала только двух человек. Папу и жули. Я быстро нажала на камеру. К горлу тут же подступил ком. На экране возникло круглое личико моей тринадцатилетней летней сестры. Ее темно карие глаза задорно светились, а на пухлых губах застыла хулиганская улыбка. На заднем фоне на стене висела какая-то картина. «Жули, ну, господи, ты где? А... Аленка, привет, не волнуйся, папа не узнает. Я с ночевкой у одноклассницы. Верно, да? Она дала телефон, ее папа не работает на нашего, так что не будет, как тогда». Я слушала радостный голосок Жули и еле сдерживала слезы. «Малышка моя, Жули, у меня получилось». Я прошла в следующий тур той игры, о которой я тебе говорила. Вот увидишь, я выиграю и приеду к тебе. Мне оказалось так тяжело говорить спокойно. Сердце разрывалось от радости и тоски одновременно. Как же хочется ее обнять. мое любимое чудесное чудо. Обещаешь, я очень хорошо себя веду. Папа мной доволен. В школе я одна из лучших в этом году в классе, представляешь? Папа сказал, что я должна стать самой лучшей. И тогда весной он разрешит мне выбрать себе подарок. Я ему скажу, что хочу провести с тобой целый день. Как думаешь, он разрешит? Хотела бы я сказать, что да, разрешит». Камера прыгала, с Жюли ходила по комнате, то отводя от себя телефон, то приближая, и рассказывала свои новости. А их немало накопилось за эти месяцы. Мама с папой часто ссорятся. Особенно, когда думают, что я их не слышу. Мама хочет отправить меня на лето в Россию, представляешь? Но папа сказал, что не даст ей денег. Почему? Потому что бабушка плохо на меня влияет. А я видела ее два года назад, и всего часа три. Я тоже давно не видела свою бабушку Жули, но увижу ее на Новый год. Папа сказал, что на Рождество мы поедем в Италию, но я туда не хочу, я хочу к тебе и бабушке. «Ой, всё, не могу больше говорить, но я еще позвоню». Я не успела даже попрощаться с сестрой. Жюли оборвала связь. Видимо, кто-то зашел в комнату. Надеюсь, это не наш отец. Я даже представить боялась, что будет, если он все узнает. Номер, с которого позвонила Жюли, я, конечно же, сохранила. Вот этот денёк. Даже не верилось, что утром Македонский у меня и своей команды. Столько всего произошло. Интересно, папы вообще понимают, как они важны для своих дочерей? Судя по мне, Жюли, Пылинки и Тоньки точно нет. Интересно, а каким отцом будет Архангельский?»